В бесконечных миллиардах километров от места его старта на другой стороне галактики посреди вражеского космоса дрейфовал столь же одинокий имперский разведчик. Пилотировавший его штабс-капитан флота Его Величества внимательно всматривался в показания приборов. Солнечная система ИИЛИ-ЭА когда-то была цветущим миром, имеющим среди своих космических тел полноценную планету Океан. Несмотря на то, что это самые окраины галактического спирального рукава, за которыми начинается мертвый космос, планета Океан была открыта более 800 лет назад. Удаленное местоположение этой Солнечной системы компенсировалось высоким качеством живой планеты, полный цикл гидроформирования которой удалось провести очень быстро, всего за три столетия. С тех пор в Ииле-Ээа существовала и здравствовала весьма крупная колония одна из самых густонаселенных. Год назад, когда началось вторжение, система подверглась массированному нападению чужих. Пытаясь обеспечить эвакуацию мирных жителей, немногочисленные имперские вооруженные силы совместно со спасательным легионом стояли насмерть, оттягивая на себя армаду атакующих. Сражение было настолько жестоким, что из защитников ИИЛИ-ЭА уцелело менее 2% личного состава но удержать многократно превосходящие силы инсов и Ваарси оказалось невозможно, и все, что смогли тогда сделать имперские войска, это отключить ноль врата. Погибли десятки миллионов Дельфи, противник полностью уничтожил всю космическую инфраструктуру системы, планета Океан была подвергнута массированной орбитальной бомбардировке. Немногие выжившие из числа тех, кому посчастливилось уже после деактивации врат добраться до области гиперперехода, Рассказывали, что в или эа не видно космоса из-за миллионов прибывающих и прибывающих кораблей чужих. И сейчас штабс-капитан с болью смотрел на то, что осталось от ранее цветущей планеты. Узнать в обугленном шарике, окруженном грязными клочьями забитой гарью атмосферы, роскошную планету-океан было почти невозможно. В Арсии уже успели осушить половину планеты, и океанские воды теперь оставались лишь в наиболее глубоких тектонических впадинах. Обнажившуюся поверхность подвергли термической обработке, дотла выжигая все, что оказалось на лишившемся от водного покрова морском дне. Гегемония полным ходом очищала Дельфийский мир, подготавливая его к следующей стадии обработки, в течение которой бескрайние мертвые пепелищи будут преобразованы в привычные для ваарси почву. Ее состав откорректируют, сформируют плодородный слой, потом высьют свою растительность. Спустя 10 лет от прежней планеты океана здесь останется только воздух. Коротышки не любят крупных водных скоплений, предпочитая им сеть озер, и даже химический состав этих вод будет сильно изменен. Но это произойдет позже, а сейчас несчастная планета представляет собой огромный крематорий. Месяц назад объединенное командование Союза Люди Дельфи Риулы начало грандиозную разведывательную операцию. Активность чужих на фронтах резко снизилась, и целью глобального разведпоиска являлся сбор подробной информации о том, что же в настоящее время происходит в пространствах врагов. Организовать постоянное скрытое наблюдение за противником у людей не хватало сил, слишком мала численность древнего боевого флота, а новобранцы, не имеющие опыта ведения военных действий, станут для врагов легкой добычей. Поэтому было принято беспрецедентное решение провести сложнейшую операцию прикрытия сразу на всех фронтах. Под покровом этих действий в ключевых точках выставить разведывательные сети и собрать максимально возможное количество информации за оставшееся время. Цивилизации-союзницы Дельфи и Риулы организовали набор добровольцев из числа своих ветеранов. С самого начала было ясно, что не все разведчики вернутся назад, даже несмотря на помощь лемов, численность которых крайне невелика, и рисковать столь уникальным разумом нельзя. Но недостатка в добровольцах не случилось и штабс-капитан, зависший в толще воды посреди кабины своего разведкорабля, был одним из тех, кто с гордостью откликнулся на призыв Родины. Хотя система ИИЛИ-ЭА первоначально не рассматривалась как ключевая, имперский генеральный штаб все же решил забросить сюда разведчика. Армада, вторгшаяся в систему год назад, была столь огромна, что являлась весьма не лишним точно знать о происходящем здесь в настоящее время. Инфильтрация прошла успешно, и с самого первого дня операции штабс-капитан вел тщательное наблюдение за противником, пока его карательные силы в мыле носились по галактике за столь неожиданно появившимися сотнями разведывательных флотилий. Основной корабль-разведчик, к которому потянутся все нити шпионских зондов, обильно высеянных на пути следования дельфийских подразделений, проводящих отвлекающий маневр, находится где-то в другом месте. Наверняка довольно далеко отсюда, и на его борту для надежности есть несколько лемов. Ими укомплектовали каждый такой ключевой шпионский корабль. Но и в как оказалось, тоже было на что посмотреть. Первое, что бросилось в глаза, это прекращение работ по уничтожению океана на живой планете. Комплексы осушения и генераторы термообработки еще висели в атмосфере и на геостационарных орбитах. На лишившихся воды территориях бушевали пожары, но ни тем, ни другим процессам более никто не управлял. Оборудование пустовало, персонал отсутствовал. Дальнейшее наблюдение показало, что во всей системе не осталось ни одного предприятия, которое не относилось либо к военной, либо к пищевой промышленности. Причем, что самое странное, гражданских служащих не вывозили за пределы ИИ или ЭА, а прямо на месте рекрутировали в армию и практически все были довольны этим, возмущались единицы, за которых немедленно принималась АБШ. Даже для инцев данная практика была не характерна, не говоря уже о ВААРСИ. Штабс-капитан тщательно зафиксировал ряд случаев, когда несколько недовольных пытались совершить побег, но суммарно количество подобных кораблей не превысило и двух десятков. Тем не менее, ошибки не было. Солнечная система быстро превращалась в одну большую военную часть на продовольственном самообеспечении, и происходило это при молчаливой поддержке всех участников процесса. А неделю назад из соседней БА-4 начали приходить транспортные конвои под завязку, набитые не только ресурсами и продуктами питания, но и представителями маленькой цивилизации, чья планета там находится. Эта раса только стояла на пороге космической эры, едва выбравшись за пределы своей планеты и не отличалась ни численностью, ни военным прогрессом. В мирное время империя оказывала ей поддержку и даже проводила совместную научную программу, направленную на развитие местной медицины и здравоохранения. Но незадолго до вторжения в БА-4 внезапно решили, что Дельфи задумали чуть ли не оккупацию их планеты. Местные неожиданно объявили о расторжении всех имеющихся связей и устроили настоящую войну, погубив несколько тысяч своих граждан. Поняв, что ничем не в состоянии навредить империи, они потребовали от нее немедленно покинуть пределы их солнечной системы и перестать нарушать их суверенитет. Дельфи исполнили пожелание, и всякие контакты между двумя цивилизациями были прекращены. Потом началась война и про БА-4 забыли и вот теперь штабс-капитан наблюдает за их войсками. За неделю численность этих подразделений превысила 2 миллиона бойцов. На одной из мертвых планет в Арси специально для них развернули автономную базу, на которой осуществлялось обучение вновь прибывших современному военному делу. Под новичков перестроили целый завод, который теперь переделывал специально для них оружие и защитное снаряжение в Аарси. Судя по методике проводимых тренировок, Альянс планировал использовать жителей БА-4 в качестве десантных отрядах при штурмах планет и крупных космических объектов. И это при том, что силы врага и без того огромны. Подобное было в высшей степени странным. Дельфийский офицер сверился со временем. До следующего сеанса связи еще сутки, которые обещают пройти спокойно. Пару часов назад местный гарнизон провел стандартное патрулирование системы, выискивая шпионов врага, и вновь не смог засечь маленький имперский кораблик. В ближайшее время этот район космоса прочесывать не будут, и можно немного отдохнуть от постоянного нервного напряжения. Но сначала необходимо составить донесение в штаб операции. Пусть сеанс связи еще не скоро, но офицер неукоснительно придерживался собственного правила. Каждые 10 часов структурировать полученную за это время информацию и подшивать ее к донесению. Это позволяло всегда быть в форме, плюс упрощало составление донесений непосредственно перед отправкой в центр. Штабс-капитан несколько минут работал с ручным интерфейсом, обрабатывая данные. Находясь в режиме максимальной конспирации, разведчики не пользовались ультразвуковой связью с компьютерами, чтобы не повышать и без того запредельный риск быть раскрытыми. Противник тщательно прослушивал космос всеми доступными средствами во всех известных режимах и диапазонах, а возможности незримого врага и вовсе не были известны полностью. В этих условиях любая мера, повышающая надежность маскировки, была бесценна. Ручной ввод требовал высокой степени сосредоточенности, и имперский офицер, закончив работу, тщательно проверил все, что только что сделал. Оставшись довольным результатом, Он сформировал донесение и поручил дальнейшие рутинные процедуры заботам корабельного искусственного интеллекта. Штабс-капитан провел легкий грибок могучим хвостом и отплыл на середину заполненного водой небольшого отсека. Теперь можно немного отдохнуть. Он несколько раз быстро кувыркнулся в водной толще, после чего сделал пару кругов по свободному пространству, разминая мышцы, застоявшиеся от долгой работы в неподвижной позе. Вот так гораздо лучше. Если противник не предпримет никакой активности в течение ближайшего часа, он, пожалуй, позволит себе немного поспать. Внезапно обзорные экраны расцвели сигналами тревоги и штабс-капитан одним грибком оказался возле пилотского поста. С ближайшей космической крепости Ваарси, дрейфующей в трех миллионах километров, стартовала сотня истребителей. Противники на ходу перестроились в атакующий ордер и устремились в его сторону. «Странно», – нахмурился Дельфи, – «неужели его засекли? Но каким образом? Он же не предпринимал никаких действий вот уже несколько часов. Или вражеские системы слежения сумели зафиксировать колебания воды, вызванные его акробатическими упражнениями? Но это означает, что у Ваарси появилась некая совершенно новая технология. Ничего подобного до сегодня у них не имелось. Необходимо срочно…» Жуткая, обжигающая, рвущая на части боль вспыхнула у него в мозгу, и Дельфи забился в судорогах, схватившись руками за голову. Стремительно гибнущее сознание вытолкнуло из поглотившей разум кровавой пелены короткую мысль. Незримый враг нашел его. Но прежде чем агонизирующий штабс-капитан затих, искореженные гримасой боли губы офицера сложились в жуткую улыбцу. «Тебе это не поможет, незримый враг, не поможет». Тело имперского разведчика замерло, подрагивающие конечности безвольно повисли в толще воды, глаза закрылись и в тесном отсеке шпионского корабля наступила тишина. Зафиксировав смерть пилота, бортовой интеллект активировал установленный на развед корабле термоядерный заряд и начал обратный отсчет, открыто передавая его на аварийной частоте. Спустя несколько секунд спешащие к машине истребители противника изменили курс и повернули назад. Системы слежения в Аарсе засекли близкий запуск цепной реакции, и то, что вело сейчас в атаку сидящих в кабинах истребителей, существ не пожелало без пользы губить своих марионеток. Карательный отряд направился в обратный путь, бросив одинокий дельфийский истребитель доживать свои последние мгновения. Когда до взрыва оставалось менее 30 секунд, от пилотского комбинезона погибшего имперского офицера отделился странный предмет. Нечто вроде пузатой ракушки размером с половину человеческой головы слегка раскрыла створки и выпустила короткие сопла водометных двигателей. Предмет быстро доплыл до аварийного шлюза и автоматика вытолкнула его в эвакуационную камеру. Упав на пол лишенного воды небольшого отсека, ЭСС-модуль проворно спрятал сопла, выпустил небольшие щупальца и с норовиста вбежал то ли в дверцу, то ли в жаберную щель, заранее открытую в противоположной стене. Мгновение спустя от имперского истребителя отделился хищный окули-силуэт. Эвакуационная ракета рванула прочь, стремительным ускорением уходя в бесконечную пустоту космоса, и возвращающийся на базу карательный отряд запоздало заторопился на разворот. Но время было упущено. Безучастный ко всему таймер отсчитывал последние секунды, и в антрацитовой черноте холодного пространства вспыхнуло ослепительно яркое солнце термоядерного взрыва. Истребители обогнули опасную зону, но мощные помехи, наведенные работавшим фугасом, не позволяли определить, где именно сейчас находится Дельфийская ракета. Едва автоматика защитных систем подавила помехи, возвращая радарам былую чувствительность, как станция слежения за космическим пространством зафиксировала на окраине Солнечной системы формирование области гиперперехода. Спустя еще две секунды аварийная капсула экстренной эвакуации с ЭСС-модулем на борту покинуло пространство звезды Иели-ЭА. Не дошедшие до уже закрывшегося входа гипертрассы и половины пути истребители ВААРСИ разочарованно повернули назад. От начала и до конца всей этой неудавшейся карательной операции в радиоэфире их отряда не прозвучало ни слова.